что суягная овца опять пропала, — сказал Исаак. — Да нет, где тебе знать, — прибавил он. Молодой телеграфист поднял свою фуражку и бочком пошел впрочь. — Пойду догоню остальных, — проговорил он. — Доброй ночи, — добавил он, уходя. Никто не ответил. — Так вот ты где, — сказал Исаак. «Здесь и будешь сидеть». Он пошел к дому. Ингер поднялась на колени, встала на ноги и поплелась за ним. Так они и шли гуськом. Муж впереди, жена сзади. Пришли домой. Ингер тем временем опамятовалась, нашла себе оправдание. «Я как раз и пошла за овцой», — сказала она. «Увидела, что ее нет». А тут случился этот парень. Помог мне искать. Мои минутки не посидели, как ты пришел. Куда ж ты сейчас-то? Я? Надо же найти животину. Да нет, ты ложись. Если уж кому искать, так мне. А ты ложись. Тебе надо отдохнуть. Впрочем, овца может остаться и на воле, «Так ведь и раньше не раз случалось!» «Ну да, чтобы ее сожрали звери», — сказал Исаак и вышел. «Нет же! Не ходи!» — крикнула она, догоняя его. «Тебе надо отдохнуть. Я пойду сама». Исаак дал уговорить себя, но он и слышать не хотел, чтобы Ингер пошла искать овцу. Оба вернулись в дом. Ингер кинулась посмотреть на детей, сходила в клеть взглянуть на мальчиков и вела себя так, будто уходила из дома за самым законным делом, пытаясь даже подластиться к Исааку, словно ожидала этим вечером ласки горячей обычной. Ведь объяснила же она ему все как на духу. «Но нет, благодарим покорно. Исаака не так-то легко повернуть куда хочешь». Ему было бы куда легче, если бы она погрузилась в печаль, не зная, куда деваться от раскаяния. Куда легче. Грош цена тому, что она съежилась в лесу, что ей стало чуточку не по себе, когда он наткнулся на нее. Грош цена, раз все так скоро прошло. На следующий день, в воскресенье, он нисколько не помягчал, ушел из дома, отправившись на лесопилку, потом на мельницу, потом в поле, сначала с детьми, потом один. Когда Ингер попыталась присоединиться к ним, Исаак тотчас пошел в другую сторону. «Мне на реку надо, посмотреть кое-что», — сказал он. Какая-то боль грызла его, но он переносил ее в мрачном молчании, не показывая гнева. Исаак был человек гордый, как Израиль, например, взысканный и обманутый, но все же верующий. В понедельник атмосфера на хуторе несколько разрядилась, а с днями впечатление от досадной субботней ночи постепенно начало сглаживаться. Время многое исправляет, плевками и грязью, едой и сном оно залечивает все раны. У Исаака же ничего особенно страшного не случилось. Он даже не был твердо уверен, что его обидели. А кроме того, у него было много другого, о чем было нужно думать. Вот-вот наступит пора окоса, а в седьмых и последних проводка телеграфной линии скоро подойдет к концу, и на хуторе вновь воцарится мир и тишина. Широкая, Светлая просека пересекала лиственный лес, Столбы с натянутыми проводами шли по ней вплоть до самого горного перевала. В следующий субботний расчет, который был последним, Исаак по своей воле и желанию устроил так, чтобы не быть дома. Он понес село масло и сыр. И вернулся только в ночь, на понедельник. К тому времени все рабочие уже покинули Авин. Почти все. У него на глазах последний выходил со двора с мешком за спиной. Почти последний. Что не все обстоит благополучно,